Глава 4 Мелодрама. Драма с острой интригой и преувеличенной эмоциональностью, как правило, завершающаяся хэппи-эндом. Недавно меня попросили побеседовать со сценаристами, вотавшими над телесериалом «Холби-Сити». Я добрался до вокзала, расположенного на другом конце Лондона, и сел на поезд Уимблден-Борхэмвуд, сойдя с которого направился в хорошо обставленный загородный отель, где, собственно, и должна была состояться встреча. Вокруг огромного стола сидело по меньшей мере человек 20 Они спорили о том, нужно ли вымышленной больнице в Холби-Сити отделение нейрохирургии, и хотели, чтобы я рассказал, как проводится рядовая операция на мозге. Я проговорил почти час без остановки. Для меня это не такая уж и сложная задача. Однако, пожалуй, я слишком много внимания уделил мрачному, трагичному аспекту своей работы. Но ведь у вас в запасе обязательно должны быть истории со счастливым концом, которые понравились бы зрителю, заметил кто-то. И я тут же вспомнил Мелани. «Что ж», – начал я, – много лет назад я оперировал женщину, которая должна была вот-вот родить. В ту среду мне предстояло оперировать трех пациентов. Двух женщин с опухолью мозга и молодого человека с грыжей поясничного отдела позвоночника. Первой по расписанию как раз и значилась Мелани, Женщина 28 лет, чье зрение за последние три недели катастрофически ухудшилось. К нам ее перевели во вторник после обеда из акушерского отделения как неотложного пациента. Мелани была на 37-й неделе беременности. Томография выявила опухоль мозга. Во вторник дежурил я, так что ее направили ко мне. Когда я впервые увидел Мелани, муж вел ее по больничному коридору, положив одну руку ей на плечо, во второй он нес дипломат. Боясь врезаться во что-нибудь, женщина вытянула правую руку перед собой, в то время как левую опустила на живот, словно боялась потерять и ребенка точно так же, как теряла зрение. Я проводил их ко входу в отделение нейрохирургии, и сказал, что позже зайду обсудить дальнейшие действия. Томография выявила менингиому у самого основания мозга, если точнее, то менингиому бугорка турецкого седла, развивающуюся из мозговой оболочки мембраны, окутывающей головной и спинной мозг человека. Она давила на зрительные нервы в месте, где те отходили от глаз к мозгу. Опухоли этого вида всегда являются доброкачественными и, как правило, растут довольно медленно, но у некоторых из них имеются рецепторы эстрогена, и в крайне редких случаях, во время беременности, когда уровень эстрогена в организме подскакивает, опухоль разрастается невероятно быстро. Случай Мелани, судя по всему, был как раз таким. Опухоль не представляла никакого риска для плода, но если бы мы не удалили ее в срочном порядке, то мать окончательно ослепла бы. Это могло произойти в считанные дни. Операция при подобном диагнозе – процедура относительно стандартная, но если зрение упадет слишком сильно, то не факт, что она поможет его восстановить. Более того, вследствие операции – Зрение может даже ухудшиться. Так, один из моих пациентов после подобной операции полностью ослеп. Конечно, он был практически слепым еще до нее, но с Мелани была похожая ситуация. Войдя в палату где-то через час, я увидел, что Мелани сидит на кровати, а рядом стоит медсестра, заполняющая документы, которые положено оформлять, при переводе больного из одного отделения в другое. Муж Мелани с выражением безысходности на лице сидел на стуле. Я опустился на край койки, представился и спросил, как все началось. Это случилось три недели назад. Я поцарапала машину о ворота нашего гаража, когда возвращалась с курсов для будущих мам. Мне было непонятно, как такое вообще могло произойти. Но через три дня я обнаружила, что стало гораздо хуже видеть левым глазом. Пока она говорила, ее глаза беспокойно двигались, а взгляд оставался расфокусированным, как у всех людей, теряющих зрение. «С тех пор становилось все хуже и хуже», — добавила она. «Мне нужно проверить ваше зрение», — сказал я а затем спросил, видит ли она мое лицо. — Да, но расплывчато. Вытянув вперед руку с загнутыми пальцами, я спросил Мелани, сколько пальцев она видит. — Не могу сказать наверняка. В ее голосе сквозило отчаяние. — Я не вижу. Я сходил к себе в кабинет за офтальмоскопом, специальным фонариком, которым врачи светят пациентам в глаза. Немного повозившись со шкалой офтальмоскопа, я сфокусировал его на сетчатке левого глаза Мелани. «Смотрите прямо перед собой», – попросил я. «Не смотрите на свет, так как из-за этого ваш зрачок станет меньше». Поэты говорят, что глаза – зеркало души. Но с точки зрения медицины они являются зеркалами зеркалом мозга. Обследование сетчатки дает наглядное представление о состоянии мозга, связанного с ней напрямую. Крошечные кровеносные сосуды глаза довольно-таки точно отражают состояние кровеносных сосудов головного мозга. К моему облегчению окончание зрительного нерва выглядело относительно здоровым и не было повреждено так же сильно, как кровеносные сосуды сетчатки. А значит, сохранилась вероятность того, что операция не только спасет Мелани от слепоты, но и, возможно, поможет улучшить зрение. «Выглядит не так уж и плохо», — сказал я, проверив правый глаз. «Мой ребенок». «Что будет с моим ребенком?» — спросила Мелани которую судьба нерожденного малыша явно беспокоила больше, чем собственное зрение. Я взял ее за руку и заверил, что с ребенком все будет в порядке. Я уже договорился с акушерами, они проведут кесарево сечение и примут роды сразу после того, как я разделаюсь с опухолью. Можно будет обойтись без повторной анестезии. Я надеялся, что операция поможет вернуть зрение. Однако предупредил, что не могу этого гарантировать. Также я упомянул о вероятности того, что после операции Мелани останется слепой до конца жизни. Все зависело от того, насколько тесно опухоль связана со зрительным нервом, что невозможно выяснить до операции. Одно можно было сказать наверняка, что я и сделал. Без операции Мелани точно ослепнет окончательно. Я добавил, что мне не раз попадались пациенты из бедных стран, таких как Украина и Судан, ослепшие из-за подобной опухоли, поскольку лечение не было проведено своевременно. Я попросил пациентку подписать форму информированного согласия. Муж наклонился вперед, и помог Мелани справиться с ручкой. Она накорявала что-то неразборчивое. На следующее утро я провел операцию вместе с Патриком, старшим ординатором, который в то время работал со мной. Операция ожидаемо вызвала всеобщее волнение, и в коридоре перед операционной собралась небольшая армия акушерок, педиатров и медсестер, с реанимационными наборами для новорожденных. Врачи и медсестры получают удовольствие от подобных драматических случаев, и утро было наполнено атмосферой праздника. Более того, сама мысль о том, что в мрачной нейрохирургической операционной на свет появится новая жизнь, казалась восхитительной, и вся наша бригада с нетерпением ждала этого события. Единственное, о чем следовало переживать, в основном только мне и Мелани с мужем, так это о том, удастся ли сохранить ей зрение, или же она навсегда останется слепой. Мелани доставили в операционную на каталке. Муж шел рядом, а ее живот гордо возвышался над больничной простыней, словно небольшая гора. Муж, с трудом сдерживая слезы, поцеловал Мелани перед входом в кабинет для анестезии, после чего одна из медсестер вывела его из операционной. Когда Джудит закончила с общей анестезией, Мелани перевернули на бок, после чего Джудит сделала поясничную пункцию с помощью огромной иголки, на которую затем насадила тонкий белый катетер, предназначенный для того, чтобы откачать из головы пациентки всю спинно-мозговую жидкость. Это позволяет освободить в черепной коробке немного места, пространство шириной в несколько миллиметров, в котором я мог бы провести операцию. После того, как голова была частично выбрита, мы с Патриком сделали длинный извилистый разрез, идущий на сантиметр ниже линии волос через весь лоб. Плотно прижимая пальцами кожу с обеих сторон разреза, чтобы остановить кровотечение, мы поместили по краям пластиковые клипсы, пережав расположенные в коже головы кровеносные сосуды. После этого мы сняли скальп с олба Мелани и откинули вниз на лицо, которое уже было обмотано липкой лентой, удерживающей в нужном положении трубку для анестезии. В самом начале операции Я сказал Патрику, она молодая и красивая. Нужно позаботиться о том, чтобы шрамы были как можно менее заметны. Я показал ему, как сделать в черепе одно единственное трепанационное отверстие там, где его не будет видно, прямо за орбитой глаза, а после, используя проволочную пилу, названную пилой джильи, В честь ее изобретателя, внешне она сильно напоминает струну для нарезки сыра, только гораздо более качественную. С ее помощью можно сделать куда более тонкий надрез в кости, чем стандартными механическими инструментами. Расширить отверстие над правым глазом до нужного размера. Со стороны работа пилой Джильи выглядит зловеще. В процессе брызжет тончайшая струя крови вперемешку с измельченной костью, а сам инструмент издает весьма неприятный скрежет. Но, как я объяснил Патрику, это того стоит, так как позволяет добиться идеального тончайшего надреза. Когда Патрик срезал небольшой костный лоскут, сантиметра три шириной, не больше, Я ненадолго подменил его и с помощью пневматической дрели отшлифовал внутреннюю часть черепа Мелани. Дно черепной коробки усеяно мелкими бугорками, напоминающими микроскопический горный хребет высотой 2-3 мм. Подпиливая их, я освобождаю дополнительное пространство под головным мозгом, чтобы потом когда буду пробираться к опухоли. Мне не пришлось отодвигать его слишком далеко от стенок черепа. Я попросил Патрика вскрыть мозговую оболочку ножницами. Поясничный дренаж сделал свою работу. После удаления спинно-мозговой жидкости твердая серо-голубая мозговая оболочка сжалась и отошла от черепа. Патрик поддел ее хирургическими щипцами и начал прорезать в ней входное отверстие. Патрик был низкорослым, решительным и открытым американцем армянского происхождения. «Они тупые. Они не режут, а жуют», — сказал он, пытаясь разделаться с мозговой оболочкой. «Дайте другие». «Мария, операционная медсестра» повернулась к тележке и подала другие ножницы, с помощью которых Патрик наконец-то обнажил правую лобную долю мозга, разрезав твердую мозговую оболочку и отогнув ее вверх. Ученые и сейчас не до конца понимают, какую роль играет правая лобная доля мозга в жизни человека. И действительно, При ее умеренном повреждении люди порой ничуть не страдают, хотя значительное повреждение приводит к ряду нарушений поведения, объединяемых под общим названием изменения личности. Нечто подобное могло произойти и с Мелани, но вероятность этого была невелика, с гораздо большей вероятностью, мы наградили бы пациентку неизлечимой эпилепсией, если бы повредили поверхность мозга, приподнимая правую лобную долю на несколько миллиметров, чтобы добраться до опухоли. Хорошим знаком было то, что мозг Мелани после поясничного дренажа и шлифования дна черепной коробки выглядел, как говорят нейрохирурги, провисшим, и для дальнейшей работы – у нас с Патриком имелось предостаточно свободного пространства под поверхностью мозга. «Условия для операции выглядят прекрасными», — крикнул я Джудит, сидевший по другую сторону операционного стола перед рядом мониторов, приборов, а также переплетением трубок и проводов, подсоединенных к Мелани. «Все!» что вид анестезиологи во время операции это ступни пациента Джудит, однако в данном случае отвечала за жизнь не только мелани но и нерожденного малыша который был под тем же общим наркозом что и его мать отлично ответила она принесите микроскоп и дайте патрику ретрактор сказал я после того как тяжелый микроскоп, был установлен возле головы пациентки, а Патрик уселся в операционное кресло, Мария протянула целую горсть нейрохирургических ретракторов, выставив их веером, словно игральные карты, и он выбрал один из них. Я стоял сбоку, нервно наблюдая через дублирующее плечо микроскопа. Я сказал Патрику, чтобы он аккуратно разместил ретрактор под лобной долей, одновременно убирая с помощью вакуумного отсоса излишки спинно-мозговой жидкости. Он медленно приподнял мозг на несколько миллиметров. Затем я сказал, чтобы он нашел малое крыло кленовидной кости, после чего двигался вдоль него, пока не доберется до переднего кленовидного отростка. Это очень важные костные элементы, которые помогают хирургам ориентироваться при выполнении операции под головным мозгом. Патрик осторожно потянул мозг Мелани вверх. «Это тот самый нерв?» – спросил Патрик. «Определенно это был он. Причем выглядел нерв ужасно растянутым». Была отчетливо видна массивная зернистая красная опухоль, над которой проходил сильно перекошенный зрительный нерв. Бледно-белая полоска, шириной несколько миллиметров. «Думаю, теперь за дело лучше взяться мне», — произнес я. «Прости, но из-за ребенка и серьезных проблем со зрением эта пациентка явно не годится для тренировок». «Разумеется». Покорно ответил Патрик и поднялся с операционного кресла, а я сел на его место. Я быстро разрезал опухоль слева от зрительного нерва. Она оказалась мягкой и легко удалялась от сосом. Впрочем, это характерно для большинства опухолей в области турецкого седла. Мне не понадобилось много времени, чтобы изрядно сократить опухоль в объеме, с помощью вакуумного отсоса в правой руке и диатормических щипцов в левой. Я постепенно ослаблял давление выщербленной опухоли на зрительный нерв. К счастью, она не была прикреплена к зрительному нерву, и примерно через час кропотливой работы нашему взору предстал потрясающий вид обоих, левого и правого, зрительных нервов, а также место их соединения, называемого хиазмом или перекрестом. Они выглядели как пара миниатюрных белых брюк, истонченных и растянутых из-за теперь уже удаленной опухоли. По обе стороны от нервов можно было увидеть сонные артерии, которые обеспечивают головной мозг большей частью поступающей в него крови, а еще дальше – воронку гипоталамуса, соединяющую гипофиз, важнейшую железу размером с горошину, которая координирует работу всей гормональной системы организма, с мозгом. Гипофиз расположен в маленькой полости, именуемой турецким седлом, прямо под зрительным нервом, из-за чего опухоль мелании получила название «менингиомы бугорка турецкого седла». «Все! Давайте быстренько все зашьем, чтобы акушеры могли сделать кесарево сечение», объявил я, наблюдавший за процессом аудитории, а Патрику на ухо шепнул, что очень надеюсь на улучшение зрения у пациентки. Итак, мы с Патриком зашили голову Мелани и предоставили коллегам возможность принять роды. Когда мы покидали операционную, Мимо нас прошли педиатры, катившие аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных и другое реанимационное оборудование. Я отлучился, чтобы выпить чашечку кофе и разобраться у себя в кабинете кое-какими с какими бумагами. Патрик остался в операционной следить за ходом кесарево-сечения. Он позвонил мне приблизительно час спустя. Я сидел за столом диктуя секретарше письма. Все прошло хорошо. Она в реанимации, и ребенок вместе с ней. Она видит. Еще рано о чем-то говорить. Ее зрачки немного медлительны. В животе возникло знакомое тянущее чувство страха. То, что зрачки не реагируют должным образом на свет, могло быть лишь временным следствием анестезии, но точно так же это могло означать, что нервам был нанесен непоправимый ущерб, и Мелани окончательно ослепла, пусть даже операция на первый взгляд и прошла хорошо. «Нам ничего не остается, кроме как надеяться и ждать», — ответил я. «Следующий пациент уже в операционной», — добавил Патрик. «Приступим!» Я вышел из кабинета и присоединился к нему. Вторым пациентом в тот день была женщина за 50 со злокачественной глиомой в верхней височной доле, раковой опухолью тканей самого мозга. Я принимал ее недели ранее в амбулаторном отделении. Пациентка пришла вместе с мужем, и он держал ее за руку, Пока она рассказывала, что за последние недели стала рассеянной и забывчивой, я объяснил, что томография мозга однозначно показала злокачественную опухоль. Мой отец умер от злокачественной опухоли мозга, поделилась она со мной. Было ужасно наблюдать за тем, как его состояние ухудшается, и он постепенно умирает. И я решила, что если это произойдёт со мной, то я откажусь от лечения. Проблема в том, сказал я, скрипя сердце, что это произойдет с вами в любом случае. Если мы проведем операцию, то при удачном стечении обстоятельств вы, возможно, получите еще несколько лет полноценной жизни. Но если не делать ничего, то вам останется жить не более нескольких месяцев. Мой прогноз – был, скорее всего, излишне оптимистичным. Томография показала скверную, злокачественную, активно развивающуюся опухоль в доминирующей височной доле головного мозга. Доминирующим называют полушарие мозга, которое отвечает за речь. Независимо от моих действий, пациентка вряд ли прожила бы дольше нескольких месяцев. Однако надежда остается всегда. И всегда встречаются люди, к несчастью незначительное меньшинство, которые бросают вызов сухой статистике и которым удается прожить еще несколько лет. Мы сошлись на том, что операцию стоит провести. Основную работу выполнил Патрик, а я выступил в роли ассистента. Операция прошла довольно неплохо. Хотя едва Патрик вскрыл черепную коробку, мы обнаружили, что опухоль существенно разрослась. Гораздо сильнее, чем было видно на снимках, сделанных двумя неделями ранее. Мы удалили опухоль настолько, насколько смогли. Ситуация осложнялась тем, что ответвления средней мозговой артерии оплетали опухоль. На мой взгляд, мы не нанесли пациентке серьезного вреда. Однако особой пользы от нашей работы тоже не было. «Каков прогноз, босс?» Спросил Патрик, зашивая твердую оболочку мозга, пока я срезал свободные концы нити на шве. «Несколько месяцев, не более». Я рассказал об отце пациентки о мыслях, которыми она со мной поделилась, и добавил «Очень сложно сидеть, сложа руки». Однако смерть, знаешь ли, не всегда худший исход. И быстрая смерть может быть куда желательнее, чем медленная. Патрик ничего не ответил и продолжил молча зашивать мозговую оболочку. Иногда мы с коллегами обсуждаем, что бы мы предприняли, если бы у нас нейрохирургов, прекрасно отдающих себе отчет насколько мало толку может быть от операции, обнаружили злокачественную опухоль мозга. Я, как правило, говорю, что надеюсь отыскать в себе достаточно смелости для того, чтобы совершить самоубийство. Но никогда не знаешь наверняка, какое решение примешь, пока не столкнешься с такой ситуацией в реальности. Когда мы зашивали голову, ничто не предвещало беды. Джудит увезла пациентку в отделение интенсивной терапии, а я уселся писать отчет об операции. Несколько минут спустя Джудит заглянула в операционную. Генри, она не приходит в себя, а ее левый зрачок заметно больше правого. Что делать? Я выругался себе под нос и помчался в реанимацию. В углу палаты Я увидел Мелани. У ее кровати стояла детская люлька. Но в спешке прошел мимо, чтобы посмотреть на вторую сегодняшнюю пациентку. Одной рукой я аккуратно приподнял ее веки. Левый зрачок был большим и черным. Огромным, словно блюдце. «Лучше бы нам сделать томографию», – бросил я Патрику, который тоже прибежал, услышав новости. Джудит принялась повторно делать пациентке наркоз и вводить в трахею трубку, чтобы снова подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Я попросил Патрика сообщить рентгенологам, что мы немедленно принесем женщину на томографию и не обращать внимания на то, чем они там сейчас заняты. Я не собирался ждать санитаров. Патрик подошел к столу и взялся за телефон, А Джудит с медсестрами отсоединила пациентку от контрольной аппаратуры, после чего мы спешно выкатили ее из реанимации и повезли в кабинет с компьютерным томографом. С помощью радиолога мы быстро положили пациентку в томограф. Я вернулся в операторскую, защищенную от рентгеновского излучения, свинцовым стеклом. С недаемой нетерпением и волнением, Я наблюдал, как на мониторе компьютера один за другим мелькают снимки поперечного сечения мозга, постепенно приближаясь к тому месту, где была опухоль. В итоге я увидел сильное кровоизлияние глубоко в тканях мозга, сбоку от прооперированной зоны, хотя и на некотором расстоянии от нее. Стало очевидно, что повторная операция невозможна, и женщина обречена на скорую смерть. Произошло послеоперационное кровоизлияние в мозг. Редкое, но ожидаемое осложнение при подобной операции. Я поднял трубку телефона и набрал номер ее мужа. Боюсь, у меня для вас плохие новости. Я ушел в комнату отдыха для хирургов, прилег на диван и уставился в голубое небо за окном. Я ждал, пока придут муж и дочь пациентки. Спустя час я разговаривал с ними в небольшое приемное отделение интенсивной терапии. Обнявшись, они горько плакали, а я, все еще в операционном халате, печально смотрел на эту картину. Поскольку женщина вот-вот должна была умереть, Медсестры перевезли ее в смежную палату, где она и лежала в одиночестве. Я привел мужа и дочь попрощаться с ней. Они присели возле кровати. Пациентка, в повязке через голову, из-под которой виднелись окровавленные волосы, была без сознания. Рядом медленно вздыхал прибор искусственной вентиляции легких, поддерживающий в ней жизнь. «Вы уверены, что она нас не слышит?» Спросила меня ее дочь. Я объяснил, что пациентка в глубокой коме, но даже если бы она и могла что-нибудь услышать, то все равно ничего бы не поняла. Кровоизлияние затронуло как раз ту часть мозга, которая отвечала за речь. «А она должна оставаться в больнице? Нельзя ли нам забрать ее домой?» Я сказал, что вряд ли она переживет следующие 24 часа. Ее мозг умрет, после чего аппарат искусственной вентиляции легких отключат. Ее у нас отняли. Это произошло так внезапно. Мы собирались столько всего сделать за то время, что у нас оставалось. Помнишь? Воскликнул в отчаянии муж пациентки, повернувшись к дочери. Мы не были к такому готовы. Произнося эти слова, он не отпускал руку дочери. «Я доверился вам», — обратился он ко мне, — «и по-прежнему вам доверяю. Вы уверены, что она не очнется? Что, если она придет в себя, а нас не будет рядом? Она испугается, хотя и твердила всю последнюю неделю, что не хочет стать для нас непосильной ношей». «Но ведь человека продолжаешь любить, чтобы не случилось», — ответил я, — и он снова разразился рыданиями. Мы побеседовали еще какое-то время. В конце концов я повернулся к двери, сказав, что мне придется уйти, иначе я и сам расплачусь. Муж и дочь пациентки улыбнулись сквозь слезы. Уходя, я думал о том, что исполнил, пусть и неумышленно, желание этой женщины, которая стремилась избежать ужасной, мучительной смерти, настигшие ее отца. Вернувшись в операционную, я обнаружил, что Патрик не может остановить кровотечение после того, как была удалена межпозвоночная грыжа у нашего третьего и последнего на тот день пациента. Я полушутя обругал его, а затем вымыл руки и быстро справился с кровотечением. Мы зашили разрез, я пошел в отделение интенсивной терапии, чтобы проведать Мелани. Она мирно спала, а ее новорожденный сын спал в люльке рядом с ней. Карта наблюдения за пациентом гласила, что зрачки мелони стали реагировать на свет, а ухаживавшая за ней медсестра сообщила, что с пациенткой все в порядке. Возле люльки Мелани, Стояло несколько радостных медсестер, с умилением рассматривавших малыша. Ко мне подбежал муж Мелани, почти обезумевший от счастья. — Она снова видит! — вы сотворили чудо, доктор Марш. Она проснулась после операции и смогла разглядеть малыша. Она сказала, что видит почти нормально, и с нашим сынишкой все в порядке. Мы безмерно вам благодарны. «Ну и денёк, думал я по дороге домой, «ну и денёк! Когда я рассказывал об этом случае, о котором к тому времени почти позабыл, сценаристам Холби-Сити, собравшимся вокруг стола в гостинице, они то и дело охали от восхищения и изумления. Впрочем, я так и не узнал, использовали они историю Мелани в сериале Или нет?